Я очи знал, о, эти очи, Как я любил их, знает Бог, От их волшебной страстной ночи Я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре Жизнь обнажающим до дна Такое слышалось горе, Такая страсть и глубина. Дышал он грустный, углубленный В тени ресницы ее густой как наслаждение утомленной и как страдание роковой. И в эти чудные мгновения ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волнения и любоваться им без слез.